Элетра осуждает меня. Я не смог заставить Катерину подписать закладную на дом. А вы пытались? Я не настаивал. Когда она злится, с ней случается истерика. Мы с мамой всегда старались, когда умер отец. Отец, я не могу объяснить, все слишком запутано. Кроме того, она сказала правду. Ведь государство в прошлом платило за похищенных. Если жертвы располагали нужными связями, она думала, что к нам относится как к людям второго сорта, и что это неправильно. Все, над чем работала моя мать, и за что боролась все эти годы, ушло бы. Я хотел сохранить это для нее, как мог. И мне это удалось. Когда она вернется домой, у нее будет все как раньше. За исключением... «Сына», — подумал инспектор, — «потому что, как бы ни старалась она поверить тебе, как сильно бы не любила, она никогда больше не будет доверять тебе после того, что произошло». Он осмелился сказать только «Пожалуйста, заберите мать домой. Прямо сейчас!» «Полагаю, Элетра. Она ведь лучшая подруга матери. Может предложить ей погостить в своем доме неделю-другую. Это, пожалуй, неплохой вариант, если она не хочет оставаться здесь. — По крайней мере, лучше, чем больница. Но, пожалуйста! Думаю, Летра сможет уговорить ее, тем более там Тесси. — Да, надеюсь лишь, что она никогда не узнает, почему Тесси оказалась там. Я не слишком хорошо знаком с вашей матерью, но из короткого общения с ней у меня сложилось впечатление, что неспособность защитить ее любимицу может скорее разрушить ваше отношение, чем попытка сохранить наследство. Прекрасный друг. Графиня Кавикьоли Джелли. Элитра замечательная, но она ничего не знает о похищениях и не ее дело указывать нам, что следует, «А чего не следует делать, даже если она помогает?» Катерина сказала, на третьем круге терпение инспектора истощилось полностью. «У вашей сестры, — сказал он твердо, — тоже нет ни знаний, ни опыта, и она не оказала помощи. Едва ли она подходящий человек, чтобы давать советы в подобной ситуации?» «Вы не правы, инспектор». — Сестра — это все, что у меня оставалось. Она больше всех этим занималась. С кем еще я мог посоветоваться? С вами? Но вы ведь мало чем смогли помочь, правда? — Пожалуй. — Вы собираетесь сейчас пойти к матери? — Вряд ли. Она так смотрит на меня. Я делал все, что мог. Это действительно тяжело, откровенно говоря. Я зайду к ней в другой раз. — Салва! — Что? — Ты ни слова не слышала с того, что я сказала? — Разумеется, слышал. Ты сказала, что нам следует переговорить с учительницей то-то в другой раз. — Я сказала, тебе следует. Тебя как будто здесь нет. Ты совершенно не интересуешься будущим детей. — Очень даже интересуюсь. Но каюсь. Я склонен перекладывать эти заботы на твои плечи. — Я тебя просто не понимаю. Ты же настаивал на том, чтобы пойти на собрание. Хотя я видела, что ты расстроен и устал.